Вторая дорожка четвертой кассеты. Теперь не на шутку задумались многие над древним патриархальным бытом. Нам следует лишь склонить правительство и дворян, чтобы они рассмотрели по попристальнее истинно русские отношения помещика к крестьянам. Гоголь говорил все это, как давно заученные фразы, не допуская никаких возражений. Это был какой-то начальнический, пасторский выговор. Худые и бледные руки писателя судорожно подергивались, глаза блестели каким-то болезненным фанатическим огнем. Вместо добродушного, насмешливого Гоголя, любящего шутку, острое смешливое словцо, перед Анненковым был совсем другой человек, какой-то проповедник на кафедре или фанатичный монах, с которым невозможно было вступать ни в какой спор. Приняв таинственный вид, Гоголь сообщил Анненкову, что он задумал одно очень важное дело – издание своих писем к друзьям, которое должно раскрыть всем глаза на истинное положение вещей. Он собирается послать Плетневу из Швальбаха первую тетрадку этих писем, с тем, чтобы тот подготовил их опубликование. Закончив это дело, он, наконец, сможет осуществить давно намеченную поездку в Иерусалим, а оттуда вернуться в Россию. Задумчиво шагал Гоголь по мостовой, когда они возвращались в гостиницу. В черной шинели, с глазами опущенными к земле, он был полностью поглощен своими мыслями и едва ли понимал то, что рассказывал ему Аненков. Наконец подошли к гостинице. Дилижанс уже был подан, в него запрягали лошадей. «А вы что, остаетесь без обеда?» — спросил Аненков. «Да, кстати, хорошо, что напомнили», — очнулся Гоголь. «Нет ли здесь где кондитерской или пирожной?» Кондитерская оказалась рядом. Гоголь аккуратно выбрал десяток сладких пирожков с яблоками, велел их завернуть в бумагу и, захватив в гостинице свое имущество, направился к дилежансу. Друзья еще немного постояли, пока не раздалась труба кондуктора, возвещавшая скорое отправление. Гоголь сел в купе, поместившись как-то боком к своему соседу, тучному пожилому немцу, поднял воротник шинели, приняв выражение холодного каменного бесстрастия. Карета тронулась. Приехав в Швальбах, Гоголь засел за переписку черновиков и, подготовив объемистую тетрадь, отправил ее Плетневу. В письме к нему он сообщал. «Наконец, моя просьба, ее ты должен выполнить, как наивернейший друг выполняет просьбу друга своего. Все свои дела в сторону и займись печатанием этой книги под названием «Выбранные места из переписки с друзьями». Она нужна, нужна всем». Вот что покамест могу тебе сказать. Все прочее тебе объяснит сама книга. Он кончил писать поздно вечером. Кругом сгущались сумерки. В незнакомом немецком городе было тихо. На ратуше отбивали печальным звоном большие старинные часы. До утра он не мог заснуть. Письмо Белинского. В начале января 1847 года вышла из печати книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Она появилась в самый разгар ожесточенных споров между западниками и славянофилами накануне революции 1848 года, когда атмосфера всей Европы была насыщена ожиданием взрыва. Появление книги Гоголя в России вызвало целую бурю. Проповедь феодальной реакции, призыв к умиротворению, панигерическое восхваление религиозных начал, защита царизма и крепостнических отношений – привели в негодование не только прогрессивно настроенные круги, но и близких друзей Гоголя из славянофильского лагеря. Даже такой преданный почитатель Гоголя, как Сергей Тимофеевич Аксаков, решительно осудил книгу. Увы, она превзошла все радостные надежды врагов Гоголя и все горестные опасения его друзей. «Самое лучшее, что можно сказать о ней – назвать Гоголя сумасшедшим», – сообщал он сыну. С гневным осуждением прочел книгу Белинский, горестно переживая измену любимого им писателя своим собственным взглядом, своим собственным произведением. «Это Толейран, кардинал Феш», — сказал Белинский, «который всю жизнь обманывал Бога, а при смерти надул сатану». Лишь представители реакции да религиозные фанатики приветствовали выбранные места. С восторженным письмом к писателю обратилась Смирнова. «Книга ваша», — писала она Гоголю, — «вышла под Новый год, любезный друг Николай Васильевич. И вас поздравляю с таким выступлением. И Россию поздравляю, которую вы подарили таким сокровищем Экзальтированная Александра Осиповна выписала даже 20 экземпляров книги Гоголя и раздала их чиновникам своего мужа-губернатора в надежде на чудесное исправление нравов его подчиненных. Гоголь в это время находился в Неаполе, приютившись у сестры графа Толстого Софьи Петровны Апраксиной. Здоровье его улучшилось, и он с нетерпением ждал отклика на свою книгу, будучи уверен, что совершил наконец, важное, давно приуготовленное ему дело. «Здоровье мое поправилось неожиданно», — писал он Смирновой из Неаполя, «совершенно против учаяния даже опытных докторов. Я был слишком дурен, и этого от меня не скрыли». Мне было сказано, что можно на время продлить мою жизнь, но значительного улучшения в здоровье нельзя надеяться. Вместо этого я ожил, дух мой и все во мне освежилось. Передо мной прекрасный Неаполь и воздух, успокаивающий тихий. Я здесь остановился как бы на каком-то прекрасном перепутье, ожидая попутного ветра воли Божией к отъезду моему во святую землю. Однако это спокойствие и умиротворенность были скоро нарушены тревожными и грозными вестями из России, негодующими письмами не только противников и врагов, но и самых близких друзей. Таким первым тяжелым испытанием явилось письмо Сергея Тимофеевича Аксакова, который сурово осудил недавнего своего кумира. В письме уже не было ни благодушного тона, ни любовного внимания, отличавших письма Аксакова к Гоголю,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 оказалась статья Белинского в «Современнике», содержавшая резкую оценку книги Гоголя. Хотя в условиях цензурных препон критик мог говорить о ней лишь эзоповским языком. Все это смутило Гоголя. Неужели он ошибся? Ведь он желал принести пользу, указать выход, предотвратить неминуемую катастрофу. Но получилось так, что эта катастрофа прежде всего захватила его самого. Сергей Тимофеевич Аксаков, Белинский и многие другие – отреклись от него, не поняли его побуждений, увидели в переписке измену тому направлению, которому он служил прежде. Это поразило писателя, показалось сначала каким-то недоразумением. В солнечном Неаполе, на берегу Изумрудного моря, в сокровенной тиши, уютной безлюдной виллы Апраксиной, он вновь начинает оценивать свою книгу. «Ханжеская елейность добрейшей Софьи Петровны» то и дело молящиеся перед иконами, привезенными ею из России, лампадки, теплющиеся дрожащими огоньками, успокаивающие письма самого графа Толстого, не утешали писателя. С горечью признается он в письме к Жуковскому, что появление выбранных мест разразилось точно в виде какой-то оплеухи. Оплеуха публики, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому». Я размахнулся в моей книге таким хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но главные испытания были впереди. Через своего друга Прокоповича Гоголь посылает письмо Белинскому с ответом на его статью в «Современнике». «Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне во втором номере «Современника». Не потому, чтобы мне прискорбно было то унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех». но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося». Оправдываясь, Гоголь со смущением говорит, «Я вовсе не имел в виду огорчить вас, ни в каком месте моей книги». «Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России?» «Этого я покуда еще не могу сам понять». Белинский в это время находился за границей, на курорте в Зальцбруне. Критик был тяжело болен. Он и сам знал, что обречен на смерть. «Туберкулез!» нажитый тяжелой, голодной молодостью, непосильным трудом, пренебрежением к своему здоровью, его обессилел. В Зальцбруне он почувствовал себя немного лучше и уже собирался уезжать на родину, когда получил письмо Гоголя. Белинский жил в Зальцбруне вместе с Анненковым, не оставлявшим ни на минуту больного друга. Анненков прочитал ему письмо. Белинский слушал совершенно безучастно и рассеянно. Лишь его впалая грудь дышала тяжелее обычного. Иногда он кашлял сухим раздражающим кашлем. Глаза его глубоко запали, а крупный нос выдвинулся вперед. Кутаясь в теплый плед, он лежал на диване и, лишь услышав заключительные слова письма, резко побледнел и сказал задыхающимся голосом, «Ах, Гоголь не понимает, за что люди на него сердятся. Надо растолковать ему это». В тот же день в маленькой комнатке... За круглым столиком для игры в пикет Белинский принялся сочинять свое знаменитое письмо Гоголю. В течение трех дней он работал над этим письмом, тратя на него последние силы. Он стал молчалив и сосредоточен. После чашки кофе он надевал летний сюртук и склонялся к столу, продолжая писать до самого обеда. Он набросал письмо сперва карандашом на клочках бумаги, затем переписал аккуратно на бело и стал читать его Анненкову. «Да, я любил вас со всею страстью, с какой у человека, кровно связанный со своей страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса», читал Белинский. «Не стесняемый призраком цензуры, он мог, наконец, откровенно и прямо изложить свои мысли».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 сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью и строгое по возможности их выполнения А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек. Белинский закашлялся и тяжело откинулся на спинку дивана. Платок, поднесенный им к губам, окрасился розовыми зловещими пятнами. Но неистовый Виссарион преодолел эту физическую слабость. Громким, чуть хриплым голосом он продолжал. Проповедник Кнута, апостол невежества, поборник абскурантизма и мракобесия, панигерист татарских нравов. Что вы делаете? Взгляните же себе под ноги. Ведь вы стоите над бездною. Что вы подобные учения опираете на православную церковь, «Это я еще понимаю. Она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма». Ослабев от усилий, он заключил чтение еле слышным голосом. «Если вы имели несчастье с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить, новыми творениями искупить». которые напомнили бы ваши прежние. Потрясенный страстным, негодующим тоном письма, Анненков пытался указать на чрезмерную суровость этого приговора. «А что же делать?» — грустно сказал Белинский. «Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека. Хотя бы взбесившийся был бы сам Гомер. Я никогда не могу так оскорбить его, как он оскорбил меня в душе моей и в моей вере в него». Письмо Белинского Гоголь получил в конце июля 1847 года в Остенде, где он находился на морских купаниях. Незадолго до этого пришло известие о смерти Языкова, которое потрясло его и повергло в тоску. Гоголь распечатал объемистый пакет с письмом, адрес которого был надписан рукою Анненкова. Он долго читал его в своей комнате. Вдалеке виднелось серо-голубое море, постепенно исчезавшее у горизонта. Молча Неподвижно сжав голову руками, он смотрел на белеющие листы бумаги. Еще и еще перечитывал эти пламенные строки, такие беспощадные, прямые, жестокие. Ему казалось, что кровь отлила от головы, что сознание его витает где-то в воздухе, что он умирает. И нет никого, кто мог бы ободрить его, сказать, что критик не прав. Неужели он все это время заблуждался, возомнил себе, Его гордость сыграла с ним эту злую трагическую шутку. Лишь через неделю он опомнился. Он хотел оправдаться, примириться с человеком, который показал всем, какой убийственный смысл заключался в его злополучной книге. Письмо Белинского жгло его душу, как расплавленный свинец. Каждое слово его наносило жестокий удар по самолюбию Гоголя, разрушало созданные им иллюзии. Ему казалось, что рушатся самые стены комнаты, ведь он хорошо знал Белинского с его пылкой душой, сгорающего, как свечка от роковой болезни, и, тем не менее, нашедшего в себе силы выступить против него. Белинский упрекает его в защите кнута и самодержавия. Но разве он это хотел сказать своей книгой? Он хотел лишь предложить путь мира, примирения. Несколько раз... Начинал он писать ответ. Но письмо получалось резким, обиженным. Он говорил в нем о том, что у его критика «Уста дышат желчью и ненавистью». «Нет, не так надо отвечать. Ведь вот снова гордыня и гнев душат его. А ответить следует спокойно, без гнева. Постараться убедить Белинского, что тот не понял его». Наконец Гоголю показалось, что он нашел тот тон, который здесь нужен. «Я не мог отвечать скоро на ваше письмо». сообщал Гоголь-Белинскому. «Душа моя изнемогла. Все во мне потрясено. Могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражение еще прежде, чем я получил ваше письмо. Письмо ваше я прочел почти бесчувственно, но, тем не менее, я был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды». Своё поражение Гоголь объяснял отрывом от России, неосведомлённостью о происходящем в ней. «Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызново узнавать всё то, что не есть в ней теперь. А вывод из всего этого вывел я для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких живых образов, но даже и двух строк какого бы то ни было писания, до тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками. Ему казалось, что внутри что-то порвалось, образовалась какая-то пустота, сомнение в правильности содеянного. Гоголь решил уделить больше времени чтению книг духовного содержания, перечесть снова Иоанна Златоуста и Ефрема Сирина. Но все это не помогало. Нет, надо ехать в Иерусалим, помолиться у гроба Господня, а оттуда на родину, посмотреть все своими глазами. Иерусалим. И вот мечта его жизни осуществилась. 20 января 1848 года небольшой, перегруженный пассажирами пароход Капри отчалил из Неаполя и взял курс на Мальту. Берега Италии оставались позади. Впереди раскрывались голубые просторы Средиземного моря. Дольше нельзя было откладывать эту поездку. В Италии начались смуты и бестолковщина. Мессина, катания, восстали. Привезенную от короля индульгенцию мессинцы разорвали в клочья на глазах королевской гвардии. В Неаполе стало беспокойно и тревожно. следовало также разобраться и в душевном своем состоянии. Оправиться после ударов, нанесенных Белинским, письмо которого до сих пор мучительно бередило сознание Гоголя. «Нет, не его дело поучать проповедью», — размышляла себе Гоголь. «Искусство и без того уже поучение. Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждениями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни». Эти мысли не давали ему покоя. Может быть, путешествие, откладывавшееся год от года, внесет ясность в его сознание, утешит смятение его души. Может быть, там, у гроба Господня, он найдет успокоение, найдет то, что ищет издавна. Путешествие до Мальты оказалось очень тяжелым. Его сильно мучила морская болезнь, беспрерывная рвота. Ему казалось, что он умирает. Наконец добрались до Мальты, где Гоголь остановился на несколько дней передохнуть и дождаться парохода, идущего в Константинополь. Из Константинополя в Смирну он отправился на пароходе Махмудея, а из Смирны пересел на пароход Истамбул, шедший к берегам Сирии в Бейрут. По дороге он познакомился со случайными попутчиками, высоким и плотным генералом Крутовым в темно-синей шинели и с красной феской на голове. Генерал любил рассказывать все один и тот же анекдот про Наполеона, давно всем известный, но представлявшийся генералу очень смешным и остроумным, и неизменно приводившим его в прекрасное настроение. Другим попутчиком был скромный маленький попик в парусиновой ряске, из-под которой виднелись широкие серые шаровары. Реденькая остроконечная бородка и бесцветные длинные волосы придавали попеку какой-то несчастный и робкий вид. Он постоянно доставал из плетеной корзинки сушеную рыбку и молча, потихоньку ее жевал. Самого Гоголя окружающие принимали за художника. Он был в белой поярковой шляпе с широкими полями и в итальянском плаще, называвшемся тогда манто Гоголь неохотно вступал в разговор, терпеливо молча выслушивая докучливые рассказы генерала. Маленький Попик кротко улыбался и редко вступал в беседу. Лишь подъезжая к Смирне, Гоголь принес на палубу и показал Попику миниатюрную иконку Николая Мерликийского, написанную на дереве. «Это копия с иконы моего патрона, покровителя всех по суху и по морям путешествующих». Попик внимательно поглядел на иконку, и заметил, что святитель изображен на ней в латинском облачении, не соответствующим православию. Гоголь огорченно промолчал, так как он высоко ценил эту иконку за ее художественное мастерство. Наконец добрались до Бейрута. Там он встретился со своим старым гимназическим однокашником Базили, который служил русским генеральным консулом в Сирии. В уютном домике Базили, по-восточному построенном с прохладным садиком внутри, Гоголь отдохнул от тяжелого для него морского путешествия. Константин Михайлович Базили стал известным дипломатом, знатоком Ближнего Востока. Женился на миленькой молоденькой институточке и был совершенно счастлив. Вместе с базили Гоголь и отправился в нелегкий путь через пустыни Сирии в Иерусалим. В Иерусалим они ехали через седон и древний Тир и Акру, а оттуда через Назарет. Несмотря на январь, дорога через гористую пустынную местность была жаркой и утомительной. Бесконечные оранжево-красные пески, голые горы, поросшие редкими деревьями, одинокие деревни-оазисы, в которых их встречали смуглые арабские дети и закутанные в покрывало женщины. Все это проходило перед Гоголем, как во сне. Подымаясь с ночлега еще до восхода солнца, они усаживались на мулов и лошадей, И в сопровождении пеших и конных провожатых, растянувшись длинным поездом, шли через пустыню по морскому берегу. Море нередко омывало плоскими волнами лошадиные копыта. По другую сторону тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником. В полдень доходили до колодца, выложенного плитами водохранилища, осененного двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синим, но медным от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали, но бедный вблизи. итак до самого Иерусалима. В дороге выручал базили Он пользовался большим уважением среди арабов, как представитель великого падишаха. Зная местные нравы и обычаи, он доставлял Гоголю те небольшие удобства, которые были особенно существенны в восточных гостиницах. Их мягкие диваны всегда оказывались густо набитыми пылью и блохами, не дававшими ночью никакого покоя. Однако жалобы Гоголя и его повелительный тон по отношению к консулу показались базили покушением на его авторитет и высокое официальное положение – поэтому он просил приятеля не выражать своего неудовольствия в присутствии местного населения. Наконец приблизились к Иерусалиму. Гоголь с нетерпением ждал этого момента. Горы начали становиться дичее и обнаженнее. Лиловый отлив скал нежно оттенялся зелеными полосами мухов. С высоты холма вдруг открылся Иерусалим. Небо было облачно, и он казался закутанным в серую дымку. Путники въехали в Вифлеемские или Явские ворота и остановились около дома патриарха. Наутро Гоголь увидел залитые солнцем узенькие кривые улочки, серые, сложенные из крупного камня дома, беспорядочную сутолоку восточного города с его грязью, нищетой, живописной пестротой красок. Турки, арабы, разноязычные паломники перемешались в толпе, куда-то стремящийся многоголосой. Наконец, совершалось то, что так давно было задумано, казалось решающим в его жизни. Но как этот будничный, суетливый бедный городок не походил на те пленительные образы и картины священного города Иерусалима, которые сыздавна рисовались в воображения писателя? Он направился ко гробу Господню. При входе за ограду сидел, поджавший ноги, толстый турок. Он курил длинную трубку, и играл в шахматы с другим сторожем. Огромные ворота были открыты настежь. Прежде всего, Гоголь увидел на помосте камень, отделанный желтым мрамором и окруженный большими свечами, на котором, по преданию, было положено снятое с креста тело Иисуса. Неподалеку находилась погребальная пещера, вертеп, где помещался гроб Господень. Гоголь заказал литургию. Пещера была небольшая, туда нужно было входить нагнувшись, и в ней не могло поместиться более трех человек. Перед пещерой находилось преддверие, круглая комнатка такой же величины с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем, превращенным в алтарь. Гоголь стоял один посреди пещеры. Перед ним был только священник, совершавший службу. Голоса диакона и хора доносились издалека, как будто с того света. Но Гоголь не смог найти слов для молитвы. Все было таким необычным и таким непохожим на его представление о совершающемся таинстве. И горбоносый священник с усталым равнодушным лицом, и серые прохладные стены пещеры, и доносящиеся снаружи голоса. Он не успел опомниться, как священник закончил службу и вынес ему чашу с причастием. При выходе он увидел, как флегматичный страж порядка, прервав игру в шахматы, разгонял напиравшую за ограду толпу. Все было не таким, как он себе представлял. Молитва не в силах была вырваться из его груди. Он оставался бесчувственным, каким-то одеревеневшим. Его мечта потускнела. Вспоминая свое путешествие, он писал священнику Матвею Константиновскому с недавнего времени по рекомендации графа Толстого, ставшему поверенным его дум. «Скажу вам, что никогда еще не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме, и после Иерусалима, только разве что больше увидел черствость свою и свое себелюбие. Вот и весь результат. Нет, не удалось его духовное паломничество, как не удалась и книга его поучений, вызвавшая лишь ожесточение и нападки. Может быть, это происки искусителя? Наваждение дьявольское? Гоголь отогнал от себя эту мучительную больную мысль. Через несколько дней он направился в обратный путь, в Бейрут, а оттуда через Константинополь прибыл на родину в Одессу на пароходе Херсонес. 16 апреля 1848 года пароход вошел в Одесский порт. Глава 10. Конец пути. Мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России. Николай Гоголь. Отчий дом. После томительных дней карантина в Одессе Когда пришлось сидеть в комнате за проволочной решеткой, Гоголь поспешил в Васильевку. Блудный сын, наконец, возвращался в свой отчий дом. Он вспомнил, с каким нетерпеливым ожиданием покинул его в рождественские дни 1829 года, когда торопился в столицу, мечтал о необычайной и прекрасной судьбе. С того времени уже прошло 20 лет, но он не достиг того, к чему стремился. Все эти годы были годами испытаний, разочарования, бесконечных странствий и душевных блужданий. Флегматичный возница подгонял неторопливо бегущую маленькую лохматую лошадку. Зеленела молодой травкой бескрайняя степь. Гоголь спешил. Ему хотелось приехать домой в день своих именин. Нарочным из Полтавы он предупредил уже о своем прибытии. К Васильевке подъехали только к вечеру. Стало безотчетно грустно при виде давно покинутых мест. Деревья, прилегающие к Васильевке роще одни разрослись, другие были вырублены. Гоголь остановил возницу и отправился один по стежке позади церкви, ведущей к дому, по которой когда-то любил ходить. Запыленный в дорожном плаще, Гоголь вошел в дом. Мать, сестры и несколько соседей встретили его в гостиной. Мария Ивановна обняла сына и расплакалась. Как он переменился! Еще больше похудел со времени их последней встречи в Москве. Грустный и задумчивый взгляд, какая-то напряженная сдержанность, строгость огорчили ее. Сама Мария Ивановна мало изменилась. Без малейшей седины, с румяными щеками и чуть заметными усиками над верхней губой. В ней чувствовались жизненная энергия, бодрость, добродушие. Сестры во многом изменились. Это были уже не те наивные и неуклюжие девочки, которых он оставил, а взрослые барышни, немного кокетливые, самолюбивые, по-провинциальному конфузливые. Они робко подошли к старшему брату и поцеловали ему руку. Умывшись после дороги, Гоголь сел за именинный стол. Разговор не вязался. Слишком много прошло времени с момента разлуки, слишком много было пережито. На вопросы о его поездке в Иерусалим он неохотно отвечал. Можете прочесть «Путешествие в Иерусалим» Норова. Там все описано. Наступило молчание. Именинный вечер явно не удался. Никоша говорил неохотно, поучительно, словно позабыв те веселые анекдоты и шутки, которыми раньше он так смешил домашних. Поместился он теперь не в самом доме, а во флигеле направо от него. Это было низенькое, продолговатое строение, скрытой галереей, выходившей на двор. Из синей был вход в просторную комнату, а отсюда в гостиную. Кабинет был расположен в другом конце флигеля и имел особый выход в сад. Здесь больше всего и проводил времени Гоголь, являясь домой только к обеду и вечернему чаю. В кабинете стояла простая деревянная кровать. Рабочий стол помещался между печью и кроватью у забитой лишней двери. Это была конторка на высоких ножках из грушевого дерева с косой доской, обитой кожей. По стенам висели старинные литографии, портреты Екатерины, Потемкина и Зубова и английские гравюры, изображавшие рыночные и рыбачьи сцены. Гоголь вставал рано. В воскресные дни он по утрам ходил в церковь, а в будни принимался за работу. Напившись кофе, он до обеда гулял. На конторке лежали в беспорядке листки бумаги, испещренные неровными каракулями. Когда ему не писалось, он нацарапывал на них какие-то фигуры, «Чаще всего готические соборы и колокольни». Гоголь вновь обратился к своей поэме. Он понял свою ошибку. Не его делом было выступать со словом «проповеди». Он еще не готов сам для этого. В живых образах поэмы он покажет то, о чем не сумел просто и ясно сказать в своих письмах. «Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства», — напряженно думал Гоголь. «У меня только то и выходило хорошо», что взято было мной из действительности. Он напишет теперь книгу, в которой будет пахнуть Русью. Предмет у меня всегда был один и тот же. Предмет у меня был жизнь и ничто другое. Эти мысли придавали ему уверенность. Из неясного тумана возникал давно привычный ему образ Чичикова, увертливого, льстивого, жуликовато-предприимчивого. Он должен измениться под тяжестью испытаний, приложить свою энергию к доброму и полезному делу, Гоголь вспомнил про своего хорошего знакомца Нащекина, близкого друга Пушкина. Добрейший и безвольнейший Павел Воинович, один из первых московских богачей, теперь в конец разорился. Ему не на что стало жить после всяких нелепых затей и причуд, на которые он растратил свое состояние. Вот тоже живой образ, который надо включить в свою поэму, показать путь его перерождения». а другой его знакомец — умный и умелый делец Бенардаки, вот человек, который сумел совместить в себе понимание новых требований времени с исконными основами русской жизни. Да, всех их надо вывести в поэме, но так, чтобы это были не личности, а образы, которые всякий узнал бы и запомнил. Герои поэмы снова приблизились к нему. Он видел их лица, их походку, их одежду, их манеру держать себя. Правда, ему надо снова познакомиться с Россией. Многое он забыл, многое изменилось. Следует еще поездить, своротить с дороги внутрь Руси, чтобы освежить свою память и набраться нужных материалов. Надо спешить. Здоровье его шатко. Может быть, уже немного дней определено ему свыше. Гоголь тревожно задумался. Достал лист чистой бумаги и сел писать письмо Жуковскому, который, как никто, поймет его состояние. «Что можем выдумать теперь для нашего земного благосостояния или обеспечения себя, или обеспечения близких нам», писал он Жуковскому, «когда все неверно и непрочно, и за завтрашний день нельзя ручаться». Дело в том, остались ли мы сами верны прекрасному до конца дней наших, умели ли возлюбить его так, чтобы не смутиться ничем вокруг нас происходящим, и чтобы петь ему безустанно, Песнь даже в ту минуту, когда бы мир и все земное разрушалось. Умереть с пенем на устах. Едва ли не таков же неотразимый долг для поэта, как и для воина умереть с оружием в руках. Работа шла медленно, образы поэмы еще не прояснились до конца. Да и все вокруг не способствовало его занятиям. Стояла такая сильная жара, что земля высохла и потрескалась. Гоголю вспомнились дороги Сирии, выжженные палящим солнцем. Кругом свирепствовала холера, и погибали сотни людей. Хлеб не удалось собрать, и на полях бродили женщины и дети, и обрывали руками редкие низкие колоски. Пять человек умерло в самой Васильевке. В доме царила тоска, все ходили подавленные, испуганные. После обеда в общей гостиной Гоголь раскрашивал библейские картинки и просил сестер раздавать их крестьянам, рассказывая о том, что на них изображено. Его интересовала жизнь народа, и он нередко ходил на поля и в Яворевщину, приглядываясь к быту крестьян. Как-то раз он предложил сестре Лизе пойти вместе с ним посмотреть, как живут мужики. Зашли в первую же хату и застали там румяную красивую молодицу. Она радушно попросила их сесть на лавку и принялась жарить яичницу. «А она на Ницюнич приснилось, что в мою хату влетели две птычки». Гоголь, чтобы не обидеть ее, немного поел. Зашли в другую избу, а там в сенях пусто, хата не прибрана. Он не захотел там оставаться и на обратном пути говорил сестре, надо трудиться и стараться, чтобы у всех все было. Ему хотелось помочь крестьянам в это трудное неурожайное лето. За прудом раскинулся большой запущенный сад. Там не было даже дорожек. Гоголь принялся прокладывать в нем аллеи, нанимал работников и платил им за это деньги. Как только всходило солнце, он переезжал на плотике на другую сторону пруда и возвращался к утреннему завтраку. Он пытался вмешаться в ведение хозяйства, выговаривая матери за ненужную расточительность, за постройку каменного пола в церкви, обошедшегося чуть ли не в тысячу рублей. Долго корил он Марию Ивановну за ее хлопоты о проведении через Васильевку проезжей дороги. «От этого добрейшая матушка», — недовольно говорил он, — только новые повинности, новые заботы и разврат, присутствующие всегда в деревнях, находящихся на больших дорогах. Всякая проезжая сволочь будет подущать и развращать мужиков, которые, слава богу, до сих пор еще нравственнее других. Ему было скучно, тягостно в родном гнезде. Мелочные заботы и огорчения матери, как и прежде целыми днями хлопотавшей по хозяйству. Ее озабоченность, ее тревожные взгляды, украдкой бросаемые на сына, скучающие, настороженные лица сестер, боявшихся чем-нибудь прогневить или обеспокоить брата, наезды соседей помещиков, с нескрываемым любопытством глядевших на него, как на заморское чудо. Все это стесняло и раздражало Гоголя. Ему захотелось скорее уехать отсюда. В Москве друзья, которые понимают его, аксаковы Погодин, Шевырев. Неподалеку Александра Осиповна, Калужская губернаторша. Милая богобоязненная старушка, его названная мать Шереметьева. А здесь нестерпимая жара, какой не было даже в Палестине. Холера, тревожная скука, скрытая напряженность. Сестрам хотелось бы новых платьев. Мать мечтает о проезжей дороге. Хозяйство приносит одни убытки и неприятности. Денег неизменно не хватает. Нет, он не останется здесь, уедет. Наконец назначен день отъезда, 24 августа. По дороге он еще заедет только к старому другу, Саше Данилевскому, который живет неподалеку от Сорочениц и наслаждается семейной жизнью. На прощание Гоголь оживился. Когда все собрались в большой гостиной, он появился нарядно одетым, в цветном, словно змеиная кожа, жилете, тщательно причесанный и надушенный. «А ну-ка!» — обратился он к младшей сестре Ольге. «Сыграй ко мне, чоботы!» Ольга села за фортепиано и стала играть ему украинские песни, а Гоголь слушал, притопывая ногой и подпевая. На другой день все встали рано утром. Лиза пришла в кабинет помочь брату укладываться. Он слегка ссутулясь, сидел на кровати и укладывал свой чемоданчик, неизменно сопровождавший его в пути. В Сорочинце поехали в двух экипажах. Полдороги с братом ехала Анета, а затем Лиза. Там все распрощались. Сквозь слезы смотрели сестры на удалявшейся по пыльной дороге экипаж, в котором виднелась небольшая, сгорбившаяся и тонкая фигура Гоголя. Впереди лежала гладкая, сожженная солнцем степь. Возвращение. 12 сентября 1848 года Гоголь приехал в Москву. Он остановился на девичьем поле у Погодина. Оба они постарались забыть те недавние недоразумения, которые ожесточили их друг против друга. «Вот ты нагрубил, или лучше обругал меня в своей книге перед лицом всей России», с горечью заметил Погодин при встрече. «Да я и то снес». «Значит, что, я горд или добр? В твоей книге мне указали места, касающиеся меня. Я готов был плакать». «Мой добрый и милый Михаил Петрович», — оправдывался Гоголь, — «я знал, что ты не будешь сердиться. Ты тогда напрасно обиделся за помещение твоего портрета в «Москвитянине», — оправдывался Погодин. «Я никак не мог этого предполагать. Я даже думал сделать тебе маленькое удовольствие, а твоим почитателям большое». «Ты огорчился, и, может быть, ты доселе огорчен», — примирительно сказал Гоголь. А я обрадовался и доселе рад, обрадовался тому, что с этой минуты поселилась у меня к тебе такая любовь, какой никогда не было. И мне кажется, что дружба наша с этих пор только начинается, а до того был один обманчивый призрак. Этим объяснением ссорой было покончено. Через несколько дней Гоголь выехал в Петербург. «Езжу и отыскиваю людей, от которых можно сколько-нибудь узнать, что такое делается на нашем свете». «В Москве сейчас почти никого нет, все сидят по дачам и деревням», заявил он Погодину, удивленному его неожиданным отъездом. В Петербурге Гоголь встретился с Прокоповичем, в окружении его большой семьи, с Плетневым и приехавшим из-за границы Анненковым. Но особенно часто он бывал у ельгорских Его там привлекала младшая из сестер Анна Михайловна, волновавшая и тревожившая Гоголя своей молодостью, наивным и чистым девическим рассветом своей души, своей жизненной неискушенностью. В чопорном светском доме в Ельгорских она казалась такой простой, непосредственной. встречая с нею, Гоголь чувствовал незнакомое ему волнение, ему хотелось опекать ее, отдалять от всего дурного. Однако он скрывал свое волнение – и говорил с нею сухо, поучительно, менторским тоном. Он сокрушался состоянием ее здоровья, ее хандрой, ее одиночеством, и в то же время ревновал ее к свету, к той полной довольства и веселой праздности жизни, которая была уделом ее круга. а здоровье вновь вам инструкция», — говорил он поучительно и строго. «Ради Бога! Не сидите на месте более полутора часов! Не наклоняйтесь на стол, ваша грудь слаба!» «Старайтесь ложиться спать не позже одиннадцати часов», — объяснял он ей, словно врач пациентке «Не танцуйте вовсе». «Да вам же совсем не к лицу танцы. Ваша фигура не так стройная и легка. Ведь вы не хороши собой. Знаете ли вы это достоверно? Вы бываете хороши только тогда, когда в лице вашем появляется благородство душевное. Нет у вас этого выражения. Вы становитесь дурны». Бедная Анна Михайловна смущалась, краснела. Она не знала, что ответить этому странному человеку, полному непреложной уверенности в себе и в то же время несчастному и одинокому, гениальному и беспомощному в одно и то же время. Она его глубоко уважала и даже жалела, но он оставался для нее чем-то вроде священника или врача. Гоголь... узнав, что граф Сологуб предложил своей молодой снохе читать лекции для ознакомления ее с современной литературой, обещал Анне Михайловне и свои услуги. «Мне хотелось бы только, чтобы наши лекции начались вторым томом «Мертвых душ». После них легче и свободнее было бы душе моей говорить о многом. Много сторон русской жизни еще не обнаружено ни одним писателем. Хотел бы я чтобы по прочтении моей книги люди всех партий мнений сказали, «Он знает точно русского человека. Не скрывши ни одного нашего недостатка, он глубже всех почувствовал наше достоинство». Смущенная, растерянная девушка не могла найти ответа на эти рассуждения. Гоголь, казалось, говорил сам с собой. Частые посещения дома в Ельгорских не прошли незамеченными. Луиза Карловна встречала его все холоднее и официальнее. Анна Михайловна оставалась в своей комнате и выходила, робеющая и неразговорчивая, только к чайпитию. Граф Михаил Юрьевич подавал ему руку с таким величественным видом, словно оказывал величайшее снисхождение. Через Прокоповича его пригласил к себе преподаватель русской литературы в кадетском корпусе Комаров, приятель недавно скончавшегося Белинского. Гоголь дал согласие, попросив позвать несколько петербургских литераторов, чтобы с ними познакомиться. К девяти часам у радушного и хлебосольного хозяина собрались приглашенные. Пришел Гончаров с тяжелой, гладкопричесанной головой, несколько слишком грузный для своего возраста. Вместе с расфранченным Панаевым, напоминавшим беззаботного фланера с Парижского бульвара, пришел молодой поэт Некрасов. Лишь недавно получившая известность в литературных кругах Своими суровыми, сильными стихами А главное, изданием петербургского сборника Заинтересовавшего и Гоголя Появился изящный, с тщательно расчесанными кудрями Автор Антона Горемыки, Григорович Вместе с Анненковым и критиком Дружининым На столе был накрыт роскошный ужин Но Гоголь все не появлялся Его ждали до десяти часов и, наконец, сели за стол. Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от чая, говоря, что он никогда его не пьет. Бегло взглянув на всех, он подал руку знакомым, отправился в соседнюю комнату и разлегся там на диване. Он говорил мало, нехотя, распространяя вокруг себя какую-то неловкость. В комнате царило принужденное молчание. Гости никак не решались снова сесть за стол. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. С Панаевым Гоголь был знаком и раньше. Гоголь несколько оживился, побеседовал с каждым из них об их произведениях, хотя заметно было, что многого он вовсе не читал. Потом заговорил о себе, упомянул о своих письмах, выражая сожаление, что они были изданы, так как писал он их в болезненном состоянии. Когда по возвращении я пробежал сам свою книгу, я был испуган ею, не мыслями, не идеей, а той чудовищностью и тем излишеством, с которым многое было выражено. Я вообразил себе, что достигнул высших степеней и открыл вещь неизвестную. В конце разговора Комаров попросил Некрасова что-нибудь прочесть. Некрасов встал, и прочел он, распев, чуть сиплым приглушенным голосом. «И вот они опять, знакомые места, где жизнь отцов моих бесплодна и пуста, текла среди перов бессмысленного чванства, разврата грязного и мелкого тиранства, где рой подавленных и трепетных рабов завидовал житью последних барских псов, где было суждено мне божий свет увидеть». где научился я терпеть и ненавидеть. Некрасов прервал чтение и закашлялся. Гоголь неподвижно сидел на диване, и по его лицу нельзя было понять, нравятся ему стихи или нет. Когда Некрасов закончил читать, он спросил только, что же вы будете дальше писать? — А что Бог на душу положит? — хмуро ответил Некрасов. Присутствующие пожаловались на трудные времена, на преследование цензуры и на правительственные мероприятия, не дающие никакой возможности развиваться литературе. Гоголь заявил, что это не может долго длиться, а за это время надо тихо и не торопясь подготовить ряд серьезных работ. Некрасов беспокойно поежился, сжал свои по-крестьянски большие руки и вполголоса полголоса произнес «Хорошо, Николай Васильевич», Но ведь за это время надо еще и есть. Гоголь удивленно посмотрел на него и сказал, «Да, вот это трудное обстоятельство». От ужина Гоголь к великому огорчению хозяина отказался. Вина не захотел пить никакого, хотя на столе были всевозможные вина. «Чем же вас угощать, Николай Васильевич?» с отчаянием спросил Комаров. «Ничем», — отвечал Гоголь, потирая свой подбородок. «Впрочем, пожалуй, дайте ко мне рюмку Малаги». Но вот как раз именно Малаги и не оказалось в доме. Было уже около часа ночи, и погреба были все заперты. Хозяин разослал своих домашних для отыскания Малаги. Но Гоголь через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поэтому поедет домой. «Сейчас подадут Малагу», — умоляюще воскликнул Комаров. «Подождите немного». «Нет, уж мне не хочется. Да и поздно», — отнекивался Гоголь. Все-таки Малагу принесли. Он налил себе полрюмочки, отведал, взял шляпу и уехал, несмотря на все просьбы хозяина. Тем и кончилась эта встреча с петербургским литературным миром. Через несколько дней Гоголь оставил Петербург и возвратился в Москву к Погодину. Гоголь занял опять свои прежние апартаменты вверху на галерее перенес туда портфель с рукописями, и жизнь, казалось, пошла по-прежнему. По вечерам они сходились в кабинете хозяина, загроможденным чуть ли не до самого потолка рукописями, и беседовали. Погодин расспрашивал Гоголя о его впечатлениях от России. — Все так странно, все так дико, — задумчиво отвечал Гоголь, — какая-то... Нечистая сила ослепила глаза людям, и Бог попустил это ослепление. Я нахожусь точно в положении иностранца, приехавшего осматривать новую, никогда дотоли невиданную землю. Его все удивит, все его изумляет, и на каждом шагу попадается ему какая-нибудь неожиданность. Разговор перешел к положению на Западе, о революциях в европейских странах, отзвуки которых доходили до Москвы. «Я слышал в Петербурге о Анненкова, который был очевидец парижских происшествий», — заметил Гоголь. «Все, что рассказывает он, — это просто страх, совершеннейшее разложение общества. Тем более это безотрадно, что никто не видит никакого исхода и выхода и отчаянно рвется в драку, затем только, чтобы быть убиту». Они еще долго беседовали о нынешнем времени, о русском человеке, об общих знакомых. Погодина поразила, однако, какая-то отчужденность Гоголя, его равнодушие к окружающему, устремленность в сферу лишь одних своих мыслей и ощущений. Придя в спальню, он тонким неразборчивым почерком записал в своем заветном, тщательно спрятанном дневнике. Думал о Гоголе. Он все тот же, только ряса подчас другая. Люди ему ни почем. Но Погодин был неправ. При всей своей отрешенности Гоголь все же не стал равнодушен к людям. Он только думал об их благе не в здешней земной юдоли а в каком-то идеальном мире божественного христианского преображения, их духовного усовершенствования. В честь пребывания Гоголя в Москве Погодин решил торжественно отпраздновать день своего рождения, 11 ноября. Приглашенные должны были явиться во фраках и белых галстуках. Погодин позвал как своих старых знакомых, так и лиц высокого официального положения. Попечителя Московского учебного округа, князя Щербатского, Новосильцева. Обед прошел чопорно и скучно. Гоголь был молчалив. Среди присутствующих был генерал Муравьев, впоследствии получивший печальную известность как беспощадный смиритель польского восстания. Хозяин представил ему Гоголя, шутливо заметив, «Рекомендую вам моего друга, хохла Гоголя». Гоголь обиделся этой фамильярной рекомендации и на слова Муравьева «Мне не случалось, кажется, сталкиваться с вами». Резко ответил, «Быть может, ваше превосходительство, это для меня большое счастье, потому что я человек больной и слабый». Муравьев растерялся, а Гоголь ушел в свою комнату. Праздник явно не удался. В своем дневнике Погодин затем с сожалением отметил. Гоголь испортил и досадно. В Москву возвратились Аксаковы. Гоголь сразу же к ним отправился. После шестилетней разлуки и суровой оценки, которую вызвала у Аксаковых его книга, Гоголь боялся неловкости этой встречи. Однако и Сергей Тимофеевич, и все его семейство встретили Гоголя с прежним радушием. Сергей Тимофеевич постарел, стал плохо видеть, но его проницательные глаза, его благодушная улыбка, его окладистая борода не изменились. Они крепко обнялись по русскому обычаю, трижды крест-накрест расцеловались и уселись в уютном кабинете, так же, как сидели шесть лет тому назад. Пришел и Константин Аксаков. повзрослевший в русском купеческого покроя кафтане, с волосами, стриженными под горшок. Константин не выдержал и первым начал объяснение. «Необходима полная откровенность, Николай Васильевич. Я должен сказать вам все, что у меня на душе. Во всем, что вы написали в вашей книге, я вижу прежде всего один главный недостаток – это ложь. Ложь не в смысле обмана и не в смысле ошибки – а в смысле неискренности, прежде всего. Это внутренняя неправда человека с самим собой. Гоголь насупился, помрачнел и стал оправдываться. Он любил Константина и знал его горячую искренность и прямоту. «Неужели вы думаете, что и в ваших суждениях о моей книге не может так же закрасться ложь?» — огорченно возразил он. «В то время, когда я издавал свою книгу, мне казалось, что я ради одной истины издаю ее, а когда прошло несколько времени после издания, мне стало стыдно за многое, и у меня не достало духу взглянуть на нее. Разве не может случиться того же и с вами?» Аксаковы были поражены примирительным ответом Гоголя. Константин бросился к нему на шею и чуть не задушил в объятиях. Все повеселели. Гоголь достал из кармана рукопись и заявил, «Я порадую вас новым подарком Жуковского. Это его перевод Одиссеи. Она есть решительно совершеннейшее произведение всех веков». И он стал читать нараспев, выделяя гласные и скандируя ритм гигзаметра. Все с восхищением слушали его мастерское чтение. Гоголь прочел первую главу до конца. «Здесь-то увидят наши писатели», — заключил Гоголь. «С какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения? Как всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство, умением поместить его в надлежащем месте». Константин Сергеевич не согласился с ним. Сергей Тимофеевич его поддержал. «Жуковский переводит с подстрочных переводов. Он смешал простоту языка с современной обыденностью», — сказал Сергей Тимофеевич. Гоголь обиделся и запротестовал. После этого он приходил каждый раз с Одиссеей и читал ее аксаковым пока не прочел до конца. Начались заморозки. В доме Погодина стало холодно. Он боялся много топить, так как в его библиотеке хранилось теперь огромное количество ценнейших исторических документов и материалов. Гоголь решил переехать к графу Толстому, Александр Петрович давно уже звал его к себе и обещал удобно устроить. На Рождество Гоголь перебрался к графу, который арендовал двухэтажный дом на Никитском бульваре, поблизости от Арбатских ворот. Это был большой старый дом, построенный в вампирном стиле еще в начале века. Во втором этаже помещался сам Толстой, а в первом две комнаты направо от входа занял Гоголь. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.